Он все же заставил себя забыть об этом. Не о том пристало думать в такой час, хотя путь был далек. Восседая на своем коронаре, буранный едигей ехал впереди, указывая направление на анабиид. Широким, размашистым тротом шел под ним коронар, все больше втягиваясь в дорожный ритм движения. Для понимающего человека коронар был особенно красив на ходу.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 деловито трусившего сбоку. Это когда же он успел увязаться? Вот тена. При выезде из баранлы Буранного его вроде бы не было. Знал бы, что он выкинет такую штуку, посадил бы на привязь Экий хитрец. Как приметят, что Едигей на Коронаре отправляется куда-то? Уж он выберет момент, примкнет в попутчике. Вот и в этот раз возник, как из-под земли. Бог с ним, решил Едигей.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 С обрубленными ушами и умными, спокойными глазами, рыжий пес жалбарс по-своему был красив и примечателен. Между тем разные мысли навещали Едигея по пути на анабиид. Поглядывая, как Солнце поднималось над горизонтом, отмеряя времени течение, вспоминал он все о том же о житье, бытье былом. Вспоминал те дни, когда они с Казангапом были молоды и в силе, и являлись, если на то пошло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 и самый паровоз -то уже замело по колесо сверху. Трое из новоприбывших рабочих к ночи в тот день ушли, обматерили сарозекскую жизнь, на чем свет стоит. Мы, говорят, не арестанты, в тюрьмах и то дают время выспаться. И с тем подались, а на утро, когда пошли поезда, свистнули на прощание. «Эй, дураломы, хрен вам в зубы!» Но не потому, что эти заезжие молодцы облаяли их. А так случилось, подрались они на том заносе с Казангапом. Да, было такое. Ночью стало не невмоготу работать. Снег порошил, ветер со всех сторон, как злая собака цепляется. Деться некуда от ветра. Паровоз поры пускает, а от этого только туман. И фары едва-едва тьму просвечивали. Когда те трое ушли, они с Казангапом оставались вывозить снег верблюжьей волокушей. Пара верблюдов была запряжена. Не идут твари. Им тоже холодно и тошно в этой круговерте. Снег на обочинах по грудь. Казангап тягал верблюдов за губы, чтобы они шли за ним, а и на волокуши погонял сзади бичом. Так бились они до полуночи. А верблюды потом упали в снег. Хоть убей. В конец выбились из сил. Что делать? Бросать придется дело, пока погода не утихнет. Стояли они возле паровоза заслоняясь от ветра. «Хватит, казаке, полезем в паровоз, а там видно будет, как погода», проговорил Едигей, хлопая одна другую с рукавицами. «Погода какая была, такой и будет. Все равно наша работа расчищать путь. Давай лопатами, не имеем права стоять». «Да что, мы не люди?» «Не люди, волки да разные зверье. По норам сейчас попрятались». «Ах ты, гад!» — взъярился Едигей. «Да тебе хоть подохни, и ты сам здесь подохнешь!» И двинул его по скуле. Ну и схватились, поразбивали губы друг другу. Хорошо еще кочегар выпрыгнул из паровоза, разнял вовремя. Вот такой он был, казангап. Теперь таких не сыщешь. Нет теперь казангапов. Последнего везут хранить. Осталось упрятать покойника под землю с прощальными словами над ним. И на том аминь. Думая об этом, Буранный Едигей повторял про себя полузабытые молитвы, чтобы выверить заведенный порядок слов, восстановить точнее в памяти последовательность мыслей, обращенных к Богу. Ибо только он один, неведомый и незримый, мог примирить в сознании человеческом непримиримость начала и конца, жизни и смерти. Для того, наверное, и сочинялись молитвы. Ведь до Бога не докричишься, не спросишь его, зачем, мол, ты так устроил, чтобы рождаться и умирать. С тем и живет человек с тех пор, как мир стоит, не соглашаясь, примиряется. И молитвы эти неизменны от тех дней, и говорится в них все то же, чтобы не роптал понапрасну, чтобы утешился человек. Но слова эти, отшлифованные тысячелетиями, как слитки золота, последние из последних слов – Который обязан произнести живой над мертвым. Таков обряд. И думалось ему еще о том, что независимо от того, есть ли Бог на свете или его вовсе нет, однако вспоминает человек о нем большей частью, когда приспичит, хотя и негоже так поступать. Оттого, наверное, и сказано, неверующий не вспомнит о Боге, пока голова не заболит. Так оно или не так, но молитвы все-таки знать надо. Глядя на своих молодых попутчиков на тракторах, Буранный Едигей искренне сокрушался и сожалел. Никто из них не знал никаких молитв. Как же они будут хоронить друг друга? Какими словами заключат они уход человека в небытие? «Прощай, товарищ, будем помнить» или еще какую-нибудь ерунду? Как-то раз довелось ему присутствовать на похоронах в областном городе. Диву дался Буранный Едигей. На кладбище все равно, что на собрании каком. Перед покойником в гробу выступали по бумагам ораторы и говорили все об одном и том же, кем он работал, на каких должностях и как работал, кому служил и как служил, а потом сыграли музыку и могилу завалили цветами. И ни один из них не удосужился сказать нечто о смерти, как сказано то в молитвах, венчающих познание людей от века в той череде бытия и небытия, как будто бы до этого никто не умирал на свете, и после того, как будто никто не должен был умереть. Несчастные. Они были бессмертны. Так заявляли, вопреки очевидному, он ушел в бессмертие. Едигей хорошо знал местность. К тому же с высоты буранного коронара ему, Седоку, все было видно впереди на далекое расстояние. Он старался держать путь по сорозекам на Анабеид как можно прямее, допуская отклонения лишь с тем, чтобы тракторам удобнее было миновать рытвины. И все шло, как было задумано. Ни скоро, ни тихо, но они преодолели уже треть пути. Буранный коронар рысил неутомимым тротом, чутко улавливая повеление хозяина. За ним следовал тарахтя трактор с прицепом, и за прицепом шел колесный экскаватор «Беларусь». И однако же впереди их ждали непредвиденные обстоятельства, которые, как бы невероятно то ни звучало, имели некую внутреннюю связь с делами, происходящими на космодроме сары -Азек. Авианосец Конвенции находился в тот час на своем месте в том же районе Тихого океана, южнее Алеутов, на строго одинаковом по воздуху расстоянии от Владивостока и Сан-Франциско. Погода на океане не изменилась. В течение первой половины дня все так же ослепительно сияло солнце над бесконечно мерцающим простором воды. Ничто на горизонте не предвещало каких-либо атмосферных изменений. На самом же авианосце все службы находились в напряжении, в полной рабочей готовности, включая авиакрыло и группу внутренней безопасности, хотя никаких конкретных причин для этого в реальном окружении не было. Причины были за пределами космоса. Поступившие на борт конвенции через орбиту Трамплин сообщения от паритет космонавтов с планеты «Лесная грудь» привели руководителей об ЦНУПРа и членов особо уполномоченных комиссий в полное смятение. Замешательство было настолько сильным, что обе стороны решили вначале провести раздельные совещания, чтобы обсудить создавшееся положение, прежде всего исходя из собственных интересов и позиций, и лишь затем только собраться для общих суждений. Мир еще не знал о беспрецедентном в истории человечества открытии, о существовании внеземной цивилизации на планете «Лесная грудь». Даже правительства сторон, поставленные в известность в строго секретном порядке о самом происшествии, не имели пока сведений о дальнейшем развитии событий. Ждали согласованную точку зрения компетентных комиссий. На всей территории авианосца был установлен строгий режим – Никто, включая авиакрыло, не имел права покидать свое место. Никто ни под каким предлогом не имел права покидать судно, и ни одно другое судно не могло приблизиться к конвенции в радиусе 50 километров. Самолеты, пролетавшие в этом районе, изменяли курс, чтобы не подойти ближе, чем на 300 километров к месту нахождения авианосца. Итак, общее заседание сторон было прервано. И каждая комиссия совместно со своими сороководителями программы «Демиург» обсуждала донесение паритет космонавтов 1-2 и 2.1, переданные ими с неизвестной планеты Лесная Грудь. Слова их прибыли из немыслимой астрономической дали. «Слушайте, слушайте! Мы ведем трансгалактическую передачу для Земли. Невозможно объяснить все то, что не имеет земного названия. Однако много общего. Они человекоподобные существа, такие же люди, как мы, ура мировой эволюции. И здесь эволюция отработала модель Гаменида по универсальному принципу. Это прекрасные типы Гаменидов инопланетян. Смуглая кожа, голубоволосой, сиреневой и зеленоглазые с белыми пушистыми ресницами. Мы увидели их в абсолютно прозрачных скафандрах, когда они примкнули к нашей орбитальной станции. Они улыбались с кормы корабля, приглашая нас к себе. И мы перешагнули из одной цивилизации в другую. Винтовой летательный аппарат отчалил, и со скоростью света, которая фактически никак не ощущалась внутри корабля, мы двинулись, преодолевая поток времени во Вселенную. Первое, на что мы обратили внимание и что принесло нам неожиданное облегчение, это отсутствие состояния невесомости. Каким образом это достигнуто, мы пока не можем объяснить. Мешая русские и английские слова, они произнесли первую фразу «Welcome, наш звезда!» И тогда мы поняли, что при проявлении известной чуткости сможем обмениваться мыслями. Эти голубоволосые существа высокого роста, около двух метров, Их было пятеро, четверо мужчин и женщина. Женщина отличалась не ростом, а чисто женскими формами и более светлой кожей. Все голубоволосые лесногрудцы достаточно смуглы, наподобие наших северных арабов. С первых минут мы почувствовали к ним доверие. Трое из них – пилоты летательного аппарата, а один мужчина и женщина – знатоки земных языков. Это они впервые изучили и систематизировали путем радиоперехвата в космосе английские и русские слова и составили земной словник. К моменту нашей встречи они освоили значение свыше двух с половиной тысяч слов и терминов. С помощью этого лингвистического запаса и началось наше общение. Сами они говорят на языке, разумеется, для нас совершенно непонятном, но по звучанию напоминающим испанский. Через 11 часов после отлета от паритета мы вышли за пределы Солнечной системы. Этот переход из нашей звездной системы в другую совершился неприметно, ничем особенным не отличаясь. Материя Вселенной всюду одинакова. Но впереди по курсу, видимо, таково было в тот момент расположение и состояние иносистемных тел, постепенно высветлялось аллеющее зарево. Это зарево разрасталось, раздвигалась вдали в безграничное световое пространство. Тем временем мы миновали по пути несколько планет, затемненных в тот час с одной стороны и освещенных с другой. Множество солнц и лун проносились в обозримых пространствах. Мы как бы выносились из ночи в день. И вдруг влетели в ослепительно чистый и безбрежный свет, исходящий от великого и могучего солнца в неведомом доселе небе. «Мы в нашей галактике. Вот светит наш держатель. Скоро покажется наша лесная грудь», — объявила женщина-лингвист. И действительно, в неизмеримой высоте нового космического пространства мы увидели новое для нас Солнце, именуемое держателем. По интенсивности излучения и величине своей держатель превосходит наше Солнце. Кстати, именно этим свойством здешнего светила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 Они еще не научились управлять процессами, происходящими в глубинах планеты. На борьбу с этим грозным явлением внутреннего иссыхания брошены лучшие силы, огромные научные и материальные средства. У них нет Луны в их звездной системе, но они знают о нашей Луне и уже посещали ее. Они предполагают, что наша Луна претерпела, возможно, нечто подобное. Узнав об этом, мы несколько призадумались, От Луны ведь не так далеко до Земли. Готовы ли мы к этой встрече? И каковы могут быть последствия как внешнего, так и внутреннего характера? Не подумают ли люди, что они многое потеряли в своем интеллектуальном развитии из-за неувязок на Земле? В настоящее время в научных кругах лесногрудии ведется общепланетная дискуссия. Следует ли наращивать усилия в попытках разгадать тайну внутреннего иссыхания и искать способы приостановки этой потенциальной катастрофы? Или же следует заблаговременно найти во Вселенной новую планету, отвечающую их жизненным потребностям, и начать со временем массовое переселение на новое место обитания с целью перенесения и возрождения лесногрудской цивилизации? Пока еще не ясно, куда, какой новой планете устремлены их взоры. Во всяком случае, на нынешней планете Им еще жить да жить миллионы и миллионы лет. Однако поразительно, что они уже теперь думают о столь далеко от стоящем будущем и охвачены таким пылом и деятельностью. Точно эта проблема непосредственно касается ныне живущего народа населения. Неужто ни в одной голове не мелькнула подленькая мысль «А после нас хоть трава не расти?» Нам стало стыдно, что мы сами подумали об этом нечто подобное, когда узнали что значительная часть общепланетного волового продукта идет на программу предотвращения внутреннего иссыхания недр. Они пытаются установить барьер на протяжении многих тысяч километров по всей границе тихонаползающей пустыни путем бурения сверхглубинных скважин. Вгоняют в недра такие нейтрализующие долговременные вещества, которые, как полагают они, будут иметь нужное влияние на внутриядерные реакции планеты. Разумеется, у них есть и должны быть проблемы общественного бытия, то, чем извечно мучается разум, неся свой тяжкий крест. Проблема нравственного, морального, интеллектуального порядка. Вполне очевидно, не так просто протекает общежитие десяти с лишним миллиардов жителей, какого бы благоденствия они ни достигли. Но что самое удивительное при этом? Они не знают государства как такового, не знают оружия, не знают, что такое война. Мы затрудняемся сказать, возможно, в историческом прошлом были у них и войны, и государство, и деньги, и все сопутствующие тому категории общественных отношений, однако на данном этапе они не имеют представления о таких институтах насилия, как государство, и таких формах борьбы, как война. Если придется объяснять суть наших бесконечных на Земле войн, Не покажется ли им это бессмысленным или, более того, варварским способом решения вопросов? Вся их жизнь организована на совершенно иных началах, не совсем понятных и не совсем доступных нам в силу нашего земного стереотипа мышления. Они достигли такого уровня коллективного планетарного сознания, категорически исключающего войну в качестве способа борьбы, что остается только предполагать, что, по всей вероятности,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 Достаточно ли мы зрелы для этого, как мыслящие существа? Сможем ли мы при нашей разобщенности и существующих противоречиях выступить в единстве нашем, как бы уполномочивая самих себя от имени всего человеческого рода, от имени всей Земли? Мы умоляем вас во избежании новой вспышки соперничества, борьбы за ложный приоритет, передать решение этого вопроса только в ООН.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 рождая волну из волны. В том движении происходило одновременно рождение, разрушение и снова рождение и угасание живой плоти моря. И тогда хотелось ему, мальчишке, превратиться в чайку и летать над волнами, над сверкающими брызгами, чтобы видеть сверху, как живет великая вода. Предосенние сарозеки с их пронзительной грустной открытостью Мерный топот рысящего верблюда настраивали буранного едигея на дорожные раздумья. И он предавался им, не противясь, благо впереди путь был длинный, и ничто не нарушало их продвижение. Коронар, как всегда, на больших расстояниях разогревался при ходьбе, и от него начал исходить крепкий мускусный дух. Дух этот сшибал в нос от верблюжьего загривка и шеи. «Ну-ну», — удовлетворенно усмехался про себя едигей. Значит, ты уже весь в мыле. И промеж ног в мыле, ух ты, зверюга, жеребчина эдакий. Дурной ты, дурной!» Думалось Едигею и о прошлых днях, о делах и событиях, когда Казангаб был еще в силе и здравии. И в той цепи воспоминаний нагрянула на него не некстати давнишняя горькая тоска. И молитвы не помогали. Он нашептывал их вслух снова и снова, Повторяя, чтобы отогнать, отвлечь, упрятать вернувшуюся боль. Но душа не унималась. Помрачнел буранный Едигей, без надобности приударяя то и дело по бокам усердно трусившего верблюда. Козырек надвинул на глаза и уже не оборачивался к следующим за ним тракторам. «Пусть едут следом, не отстают. Какое дело им, молодым, зеленым, до той давней истории...» о которой даже с женой они не обмолвились ни словом, но которую рассудил Казангаб, как всегда, мудро и честно. Только он и мог рассудить, а не то бы давно уже Идигей бросил этот разъезд баранлы-буранной. В году том, 51 первом, уже в самом конце, зимой, прибыла на разъезд семья. Муж, жена и двое детей, мальчуганы. Старшему Даулу лет 5, а младшему три года. Младшего звали Эрмек. А сам Абуталип был ровесник Едигею. Он еще до войны молодым парнем год учительствовал в аульной школе, а летом в 41-м в первые же дни его мобилизовали на фронт. С Зарипой они поженились, выходит, уже в конце войны или сразу после этого. Она тоже до их переезда была учительницей младших классов. А вот судьба принудила, притолкала их в Сарозеке на Баранлы Буранной.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 Это оказалось настолько интересным занятием, что и сам Едигей стал захаживать и наблюдать, как все это у них здорово выходило. И у Кубала забегала частенько, вроде как по делу, а в действительности, чтобы взглянуть на своих девочек. Умилялся буранный Едигей, душа его умилялась. Вот что значит «образованные люди», «учителя». Любо смотреть, как они умеют обращаться с детьми, как они сами умеют быть детьми, оставаясь взрослыми. В такие вечера Едигей старался не мешать, тихо сидел в сторонке. А когда приходил, то с порога снимал шапку. «Добрый вечер!» Вот и пятый ученик заявился в детсад. И дети привыкли к его посещениям. Дочурки его были счастливы. При отце они очень старались. Едигей с укубалой поочередно топили им печь, чтобы по вечерам в бараке было теплей и уютней для детворы.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 прибыла непосредственно в расположении подразделений Освободительной армии Югославии. И югославские командиры дали письменные отзывы о боевых и моральных качествах бывших советских военнопленных, об участии их в партизанской борьбе с фашистами. В общем, месяцы через два после многочисленных проверок, опросов, очных ставок, ожиданий, надежд и отчаяния Абуталип Кутыбаев вернулся в свой Казахстан без поражения прав, но и без тех привилегий, какие полагались, демобилизованным. Абуталиб Кутыбаев не был в обиде. Будучи до войны учителем географии, он снова вернулся к своей работе. И здесь, в одной райцентровской школе, встретил молодую учительницу начальных классов Зарипу. Бывают такие случаи обоюдного счастья. Редко, но бывают. Не без этого в жизни. А тем временем отшумели в мире первые победные годы. Вслед за триумфом и ликованиями в воздухе замелькали первые снежинки холодной войны. А потом покрепчало. изжались сжались пружины послевоенного сознания в разных частях света, в разных болевых точках. На одном из уроков географии эта пружина сработала. Рано или поздно, так или иначе, здесь или в другом месте, но это должно было случиться. Не с ним, так с кем-нибудь другим, ему подобным. Рассказывая ученикам восьмого класса о европейской части света, Абуталип Кутыбаев упомянул о том, как однажды вывезли их из концлагеря в Южнобаварские Альпы на Каменоломни и как оттуда им удалось, разоружив охрану, бежать к югославским партизанам. Рассказал, что он прошел пол Европы во время войны, бывал на берегах Адриатического и Средиземного морей, хорошо знаком с той природой, с жизнью местного населения и что все это в учебнике невозможно описать. Учитель считал, что тем самым обогащает предмет живыми наблюдениями очевидца. Его указка ходила по сине зелено коричневой географической карте Европы, вывешенной на школьной доске. Его указка прослеживала возвышенности, равнины, реки, касаясь то и дела тех мест, которые снились ему и поныне ночами, где шли бои изо дня в день, многие лета и зимы, и, возможно, указка коснулась той неразличимой точки, где пролилась его кровь когда сбоку полоснула неожиданно очередь вражеского автомата, и он медленно покатился по склону, обогряя кровью траву и камни. Та алая кровь могла бы залить всю учебную карту, и ему даже примерещилось на мгновение, как растекается по карте та алая кровь. Как закружилась тогда голова и потемнела, поплыла в глазах, как, опрокидываясь, падали горы, и он закричал, призывая на помощь друга-поляка, вместе бежавшего прошлым летом из баварских каменоломен. «Казимир! Казимир!» Но тот его не слышал, потому что ему только казалось, что он кричит изо всех сил. а На самом деле он не проронил ни звука и пришел в себя лишь в партизанском госпитале после переливания крови. Рассказывая ученикам о европейской части света, Абуталипку Кутыбаев удивлялся себе. Потому что может после всего пережитого так деловито, так отстраненно говорить лишь о том, что имеет отношение к элементарной школьной географии. И тут резко поднятая рука на передней партии прервала его речь. «Агай, значит, вы были в плену?» «Агай – учитель». На него смотрели с холодной ясностью жесткие глаза. Лицо подростка было слегка запрокинуто. Он стоял по стойке смирно, и на всю жизнь запомнились почему-то его зубы. У него был обратный прикус. Нижний ряд зубов перекрывал, выступая в верхний ряд. «Да, а что?» «А почему вы не застрелились?» «А почему нужно было убить себя?» «Я и так был ранен». «А потому что недопустимо сдаваться во вражеский плен. Есть такой приказ». «Чей приказ?» «Приказ свыше». «Откуда тебе это известно?» «Я все знаю». У нас бывают люди из Алма-Аты, из Москвы даже приезжали. Значит, вы не выполнили приказ свыше? А твой отец был на войне? Нет, он занимался мобилизацией. Тогда нам с тобой трудно объясниться. Могу лишь сказать, что другого выхода у меня не было. Все равно вы должны были выполнить приказ. А ты чего придираешься? С места поднялся другой ученик. Наш учитель сражался вместе с югославскими партизанами. Чего тебе надо?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 Одежда сгорала на плечах за пару дней. Зимой в самые лютые морозы человеку в как было, пожалуй, легче, чем в такую жару. Буранный Едигей старался в те дни приободрить Абуталипа. «Не всегда у нас такое лето. Просто год такой нынешний», — оправдывался он, — точно бы сам был в том повинен. «Еще дней 15 двадцать от силы и полегчает. Спадет жара. Будь она проклята, замучила всех».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 Ты бы сказала ему, что же он так, полуупрекая, сказал он Зарепе. Машинист отвечать не будет, не положено ходить по путям. Да дело не в этом. К чему так рисковать?» Зарепа тяжело вздохнула, обтирая рукавом пот с разгоряченного почерневшего лица. «Боюсь я за него». «А что?» «Боюсь, едике. Что нам скрывать от тебя? Казнится он из за детей, и за меня. Ведь когда я выходила замуж...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 Мы от всех держались подальше, и от его, и от моих родственников. А в последний раз, ты представляешь, брат сам написал заявление, что он предупреждал меня, возражал против нашего брака, и что он ничего общего не имеет со мной, и тем более с такой личностью, пребывавшей долгое время за границей, как Абуталип Куттыбаев. Ну, после этого опять началось. Куда ни ткнемся, всюду нам от ворот поворот. А вот теперь мы здесь, дальше некуда».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 Подчеркнул он, глядя ей в лицо, и подумал. «Да горек сарозекский хлеб. Когда приехали зимой, белолицей была еще. А теперь лицо, как земля», — отмечал он, сожалея о ее меркнущей на глазах красоте. Волосы какие были, повыгорели. Ресницы и те опалило солнцем. Губы полопались. Совсем худо ей. Непривычная к такой жизни. Однако держится, не отступается.